Умыкание или загадка эндурцев В тот теплый октябрьский день, уже основательно близившийся к закату, трое молодых парней стояли у огромного ствола каштана, крона которого была слегка позолочена солнцем и неторопливой абхазской осенью. В воздухе стоял кисловатый дух, то ли слегка подгнивающих прошлогодних листьев, устилающих землю, то ли усыхающих ягод черники, необорванных людьми и недоклеванных птицами, то ли древесных соков, бродящих в могучих стволах смешанного леса. Всем троим этот кисловатый дух напоминал запах вина Изабелла на осенних свадебных пиршествах, что нам кажется вполне правдоподобным, учитывая причину, по которой эти молодые люди притаились у подножья огромного каштана. Впрочем, чтобы установить с абсолютной точностью истинный состав запахов, который вдыхали молодые люди в описываемый час, нам пришлось устроить спиритический сеанс с вызовом духа нашего замечательного писателя Ивана Бунина, гениальные ноздри которого по своей чуткости не уступали ноздрям дворянской гончей, а широту умственных интересов даже и сравнить не с чем. Кстати, мы чуть не забыли упомянуть – что выше по косогору, метрах в двадцати от кряжестого каштана, к веткам молодого ольшанника были привязаны четыре лошади. И так как привязаны здесь они были довольно давно, к вышеупомянутым запахам примешивался запах свежего конского навоза, на что, между прочим, сурово указывал дух нашего знаменитого классика, а мы по своей тупости не сразу поняли, что он имеет в виду. Итак, трое молодых людей, двое в черных черкесках, а один в белой, ошибаетесь, в белой не дядя Сандро, у него вообще никогда не было белой черкески, притаились у подножья каштана, четыре лошади привязаны к молодому альшанику, и читатель сам догадывается, что речь идет об умыкании. Но кто же двое остальных? Один из них — дружок дяди Сандро по имени Аслан, он-то как раз и щеголяет в белой черкеске. Аслан, несмотря на недавнюю Октябрьскую революцию, не только не скрывает своего дворянского происхождения, а наоборот всячески подчеркивает его, в том числе в своей белоснежной черкеске. Больше всего Аслан боится, как бы кто ни подумал, что он боится своего происхождения. И что характерно, для обычаев наших краев, новая советская власть, отстранив представителей этого сословия от высоких должностей, тех, которые занимали таковые, не только не продолжала преследовать, как это делалось в России, но издали поглядывала на них с прощальной почтительностью. Правда, новая советская власть так поглядывала на них в тех случаях, когда выражение ее лица со стороны Москвы невозможно было разглядеть. А так как в те времена из Москвы разглядеть Абхазию было затруднительно, не только из-за естественной преграды Кавказского хребта, но также из-за слабого развития средств связи, местные власти почти всегда, за исключением революционных праздников, поглядывали на своих бывших аристократов с прощальной почтительностью. Национальное своеобразие абхазской психологии наряду со своими недостатками имеет одно безусловное достоинство – почти полное отсутствие холопства, а отсюда и хамства. В силу особенностей национальных традиций абхазцы по сравнению с многими народами почти не знали сословной обособленности. Оталычество – воспитания дворянских детей в крестьянских семьях – было обычным явлением – именно воспитание лет до 10-12, а не кормление грудью. Кроме того, всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки – все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почтительно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства. Поэтому в силу традиций, усвоенных с молоком матери, абхазский крестьянин, даже став революционером-большевиком, полностью не мог нарушить сложившихся отношений. Победивший холоп, естественно, превращается в хама. Побежденный хам легко переходит в холопство, но тот, кто не знал холопства, сразу не мог превратиться в хама. Потребовался некоторый исторический срок. Вот почему Аслан продолжал гордиться своим дворянским происхождением и щеголял в белоснежной черкеске. Рядом с Сланом стоял веселый головорез Теймыр, неизменный исполнитель черновой, но почетной работы умыкания. Кстати, закатанные рукава черкески, обнажавшие его сильные волосатые руки, прямо говорили о том, что работа умыкания — это именно работа. На круглом лице веселого головореза Теймыра, то и дело появлялась блудливая улыбка в предвкушении того, о чем мы не замедлим рассказать на этих страницах. Чем примечательна эта сцена? Она примечательна тем, что на лице дяди Сандро, может быть, в первый и последний раз в жизни, запечатлелось выражение гамлетизма. Что же случилось? Откуда это выражение нерешительности? раздвоенности, рефлексии. Начнем с минимальной информации. Друг дяди Сандро, а именно Аслан, готовился к умыканию своей невесты. Допустим. В таких случаях выражение нерешительности, раздвоенности, радости, печали, естественно, было бы ожидать на лице его друга. Почему же все эти противоречивые чувства, свойственные нормальным людям, когда они собираются жениться, выражает не лицо Аслана, кстати говоря, туповато-спокойное, а именно лицо дяди Сандро, столь решительного во всех случаях жизни? Дело в том, что дядя Сандро влюблен в невесту своего друга, а она, судя по всему, тоже в него влюблена. И вот этой ночью она должна стать женой его друга, а он, дядя Сандро, не только не может воспрепятствовать этому, но и вынужден помогать своему другу. Но почему? Почему так все получилось? Потому что дядя Сандро при всем своем прославленном лукавстве не мог нарушить законы дружбы даже ради своей пламенной страсти. Аслан, живший в селе Атары, пригласил дядю Сандро погостить у себя дома, с тем, чтобы он помогал ему встречаться с девушкой, которая ему нравилась, а потом принял бы участие в ее умыкании. В таких случаях молодые люди, понравившиеся друг другу, стараются встречаться в каком-нибудь нейтральном доме, не имеющем родственных связей ни со стороны тайного жениха, ни со стороны тайной невесты. И вот именно в такой дом, Аслан привел дядю Сандро, до этого успев рассказать невесте о его еще молодой, но уже легендарной жизни, полной веселых приключений и опасных, в основном для желудка, застольных подвигов. Целый месяц с небольшими перерывами Аслан и дядя Сандро ходили в этот дом и там встречались с тайной невестой Аслана, которая тоже приходила туда со своими подружками. Дядя Сандро с первого дня влюбился в эту миловидную девушку. Может быть, он и вынес бы как-нибудь ее миловидность, но ямочки на щеках этой девушки сыграли свою роковую роль. Дядя Сандро был совершенно не подготовлен для встречи с девушкой, у которой при каждой улыбке на щеках возникают головокружительные ямочки, куда каждый раз душа дяди Сандро, предварительно раздвоившись, опускалась и ни за какие блага не желала оттуда выходить. Не исключено, что свою небольшую, но в этом случае завершающую роль сыграло и само имя этой девушки, тогда редкое в наших краях русское имя, которое мы до поры не будем открывать. Как известно, имя женщины, особенно если это имя носит на себе печать чужого племени, пленяет многих мужчин дополнительной чувственной окраской. Теперь опять возвращаемся к ямочкам, как если бы мы сами, согласно известному учению, выражали якобы собственную тайную привязанность к ним. Дело в том, что любовный опыт дяди Сандро, вершиной которого, безусловно, можно считать знаменитую своим любвеобилием княгиню, как-то обходился без этих ямочек на щеках. Возможно, что ямочки на щеках вообще не свойственны горянкам. Княгиня была из них. Возможно, они выражают некоторое генетическое благодушие, свойственное потомственным жителям долин. Нам это неизвестно. Во всяком случае, село, о котором идет речь, было расположено в низине. До встречи с этой девушкой дядя Сандро вообще не придавал значения всем этим ямочкам, луночкам, вороночкам — всем этим маленьким капканчиком женской природы. Может быть, он их даже не замечал. Вообще, в те времена в наших краях в женской красоте больше всего ценилась бровастость, глазастость и длиннокосость. Во всяком случае, в эстетическом меню тех лет, отраженных в песнях, сказаниях и легендах, такого блюда, как ямочки на щеках, не указывалось. Но интересно отметить, что высшим женским свойством считалась тогда и продолжает считаться до сих пор степень легкости, с которой женщина обслуживает свой дом и особенно гостей. И давая оценку той или иной женщине или девушке, абхазцы вообще, очагенцы в особенности, прежде всего ценят это качество. Высший тип женщины — это такая женщина, которая все свои обязанности выполняет не только хорошо. Этого мало нашим взыскательным дегустаторам женского обаяния, но и радостно, даже благодарно за то, что окружающие дают повод, или еще лучше, много поводов заботиться о них. «С лица-то она хороша», — говорят чегенцы про ту или иную женщину. «Да что толку-то? Тяжело задая». И тут конец красоте, полная гибель. Или совсем наоборот, про другую женщину, на вид-то она неказистенькая, зато летает. И это восхищенное определение полностью снимает некоторые недоработки природы во внешнем облике женщины и как бы распахивает красоту ее крылатой души. Восторгаюсь стихийной гуманистичностью такого подхода. Нос длинноват. Не надо никаких операций. Поворачивайся быстрее, и ты на лету похорошеешь. Но мы отвлеклись. А нам необходимо, подавив некоторое раздражение, снова возвратиться к этим роковым ямочкам, потому что мы еще не исчерпали их роль в этой истории. И вот дядя Сандро впервые увидел или впервые разглядел На миловидном лице невесты Аслана эти нежные вдавленки. Браво неизвестному скульптору! И опять же дядя Сандро, может быть, и к этим двум ямочкам как-нибудь претерпелся бы и не выдал свою страсть никому на свете. Но однажды невеста Аслана пришла на это легализированное обилием друзей и подружек свидание. Странный. Запоздала от голосок большевистских маевок, так вот пришла в платье, открывавшем ее шею, и дядя Сандро обомлел. Там, где нежная шея девушки начинала свое цветущее произрастание над, по-видимому, не менее цветущим телом, была еще одна ямочка, которая оказалась... Самой губительной для сердца дяди Сандро. Да сколько же их у нее успел крикнуть дядя Сандро про себя, уже охваченный пожаром любовного безумия. То, что дядю Сандро охватило любовное безумие, можно считать медицинским фактом, потому что оно не ограничилось общим восторгом обилия ямочек, а потребовало от дяди Сандро немедленно установить точный перечень их, а всякая педантичность, как известно, всегда признак безумия. Задача, прямо сказать, не шучная. Дядя Сандро пытался урезонить свое любовное безумие. Он ему внушал, что устанавливать количество ямочек на теле невесты друга дело и неблагородное, и некрасивое, и, в конце концов, опасное. Но любовное безумие ему отвечало. Ради дружбы ты жертвуешь самой большой своей любовью. Так неужели ради своей любви ты не можешь сделать самую малость, выполнить ее маленькую прихоть, просто установить количество ямочек, расположенных на ее, по-видимому? Как ты думаешь, цветущем теле? Ну что ты скажешь этому любовному безумию? Дядя Сандро? не нашел убедительного довода в пользу скромности. Да, дорогой читатель, мы бы с тобой нашли, но дядя Сандро не нашел. Поэтому он живет для того, чтобы жить, а мы живем для того, чтобы любоваться его жизнью. Это просто две разные профессии, и я иногда с грустью догадываюсь, какая из них интересней. Итак, дядя Сандро не нашел убедительного довода в пользу скромности. «Да, да», — сказал он себе, — «я отказываюсь от любви к девушке, которая явно подает мне знаки своего внимания. Я отказываюсь от счастья, потому что не хочу отнимать его у своего друга. Но, прощаясь с любовью, эту маленькую прихоть, я могу позволить своему любовному безумию?» и он себе эту маленькую прихоть позволил. Дядя Сандро знал, что девушки этого села в очень жаркие дни уходят купаться в лес, где со скалистого откоса по широкому деревянному жолобу стекает ключевая вода. Этот древний народный душ именуется абхазцами Ачичхалей. На наш слух Слово это передает не только журчание, стекающее с высоты воды, но и пульсирующую неравномерность хлещущего потока. Здесь в жаркие дни купались деревенские девушки. Обычно, собираясь купаться, они выставляли на лесной тропе, проходящей недалеко от этого места, дозор. Две девушки охраняли тропу с двух сторон от случайных, хотя и маловероятных, прохожих. Но такому лукавцу, как дядя Сандро, немного надо было сообразительности, чтобы обмануть их. Бедный принц Ольденбургский, если бы он знал, на какие дела употребит дядя Сандро его прекрасный цейсовский бинокль, может быть, он воздержался бы от своего подарка. Кстати, как парадоксальны подарки сильных мира сего». Вспомним, что бинокль этот был подарен Александром Петровичем именно за строглазие дяди Сандро, впрочем, явно преувеличенное им же, то есть дядей Сандро. Выбрать дерево метрах в ста от этого искусственного водопада, с которого можно было поймать в кругозор широкий деревянный жолоб с низвергающейся с него белопенной струей, было делом нетрудным дядя Сандро в один из жарких дней, исключительно под влиянием любовного безумия, сидя на ветке бука, осуществил свое маленькое преступление. Нет-нет, мы не будем следовать за ним и подглядывать в бинокль принца Ольденбургского. Мы не будем даже уточнять, опускал ли дядя Сандро свой бинокль, когда другие девушки, выбежав из-за кустов лещины с развивающимися волосами, храбро вбегали под величавых лещущие, бьющие твердым холодом струи воды, расхлестывающие струи волос... Обламывающиеся на юных плечах, леденящие эти разгоряченные плечи и щедро разлетаясь, барабанящие по огромным, дрожащим первобытным листьям под бело, как бы жадно хватающим эти отброшенные брызги, пока девушки не выбегали из-под водопада, истерзанные до сладостной одури, исколотые тысячами серебряных игл, хохочущие, мокрые, кричащие. Мы только отметим, что бинокль не только приближал фигуру купающейся девушки, но неизменно усиливал ее крики, словно таил в себе звукоулавливающее устройство. На этом почему-то настаивал дядя Сандро, может быть, отчасти этим пытаясь объяснить, что он чуть не сверзился со светки бука, потянувшись за жарко приближенной, кричащей возлюбленной. О, молодость! Опьяненная суровым мастерством шлифовальщиков цейсовских стекол! Дядя Сандро чудом удержался на ветке и впоследствии говорил, что это был божий знак, тогда неугаданный им. С дрожащими руками и ногами дядя Сандро слез с дерева и тихонько, кружным путем, направился к дому Аслана, столь неосторожно привлекшего его к делу своей женитьбы. Эта якобы маленькая прихоть любовного безумия оказалась на самом деле его тончайшим тактическим ходом. Теперь дядя Сандро был готов. Но что же его возлюбленная? Милая, чистая, никогда не любившая девушка — Естественно, приняла свою симпатию и уважение к Аслану за любовь. Симпатия ее была вполне объяснима, потому что Аслан был достаточно привлекателен, хотя и явно преувеличивал влияние своих чар. А уважение к Аслану было вызвано тем, что он был отпрыском высокородных родителей, тогда как его невеста была простой крестьянкой. Может быть, именно поэтому она не понимала, что по законам Маркса теперь, после революции, она должна считаться высокородной, а он, наоборот, должен считаться выброшенным на свалку истории. Правда, трудно себе представить, что этот молодой человек породистой внешности вылез из свалки истории, отряхнулся и, даже не оставив пятнышко на своей белоснежной черкеске, стал ухаживать за миловидной крестьянской девушкой. Зато гораздо легче себе представить, что случилось бы с каким-нибудь провинциальным теоретиком пролетарской философии, если бы он, встретившись со Сланом, попытался бы ему втолковать, что его место на свалке истории. Серебряный кинжал, висевший на его тонком поясе, было бы большой ошибкой в этом случае считать чисто орнаментальным приложением к национальному костюму. Единственный шанс на жизнь наш бедный теоретик мог сохранить только за счет необыкновенной трудности доведения до сознания молодого деревенского феодала, что такое свалка истории. Для него, и тут мы с ним вполне согласны, это было бы таким же бессмысленным понятием, как уборная бога. Одним словом, Невеста Аслана была еще дальше, чем он, от всех этих премудростей, и потому спокойно и весело ждала замужества со своим женихом. Но тут нагрянул дядя Сандро. Когда она увидела дядю Сандро, до этого неоднократно хвалимого ее родовитым женихом, в голове у девушки возникло то состояние, которое Стендаль назвал бы благоприятным, для кристаллизации чувств. Если верить биографам Стендаля, женщины его любили мало, или во всяком случае, меньше, чем ему хотелось бы. Так или иначе, этот изумительный француз создал теорию любви. Он мечтал выиграть любимую женщину как блестящую шахматную партию. Задача фантастическая, но какова вера в силу разума? Одним словом, любопытство, разожженное в голове невесты Аслана рассказами жениха, вполне оправдалось. Дядя Сандро был в самом деле хорош собой, весел, решителен, и что ж тут удивительного, что молодые люди полюбили друг друга. За этот месяц они не только полюбили друг друга, но и успели признаться друг другу в любви. Простая девушка не связанная никакими формальными узами со своим, подчеркнем, тайным женихом, предложила честно признаться во всем Аслану. Но дядя Сандро отверг этот простодушный план. Он не был рожден для простодушных планов. Он был рожден для простодушного осуществления фантастических планов. Дядя Сандро считал, что такое признание было бы смертельным оскорблением законов дружбы и, что не менее важно, всего именитого рода Аслана. Хотя родители Аслана восприняли бы на первых порах женитьбу своего отпрыска на простой крестьянской девушке как малоприятное нарушение обычаев, но возможность того, что простая крестьянская девушка отвергла их сына ради Сандро, была бы для них непростительным оскорблением. «Нет», — решительно сказал дядя Сандро своей возлюбленной, — «так нельзя. Я не могу оскорбить своего друга, признавшись в нашей любви. Я придумаю что-нибудь такое, чтобы он сам от тебя отказался. И клянусь молельным орехом села Чегем, я такое придумаю». — Тогда придумывай скорей, сказала милая девушка, — а то потом будет поздно. — Верь мне до конца! — пылко воскликнул дядя Сандро, хотя, а может быть, именно потому, сам еще не был ни в чем уверен. — Я тебе верю, — сказала возлюбленная дядя Сандро, радуясь его пылкости, и по этому поводу, разумеется, непроизвольно, образуя на своих щеках нежные, говорю в последний раз, ямочки. И дядя Сандро стал думать, но, несмотря на его изощренный ум, на этот раз ничего не придумывалось. Пойти по классическому пути, то есть оклеветать девушку, он не мог. Во-первых, как нам кажется, из соображений порядочности. А во-вторых, и это уже точно, Ведь не мог же он жениться на девушке, которую сам же оклеветал. По ночам голова дяди Сандро пылала от множества комбинаций, неисполнимость которых неизбежно обнаруживалась с первыми утренними лучами солнца. А между тем, как водится Аслан, готовившийся жениться, ничего не подозревал. И без того, будучи уверенным в своей неотразимости, Он считал, что своей женитьбой осчастливит и возвысит простую крестьянскую девушку. Подходил назначенный день умыкания, а дядя Сандро еще ничего не придумал. Уже был извещен дальний родственник Аслана из соседнего села о том, что в такой-то день, вернее ночь, он прискачет с украденной невестой в его дом. Накануне решительного дня был приглашен из села Анхара веселый головорез Теймыр для выполнения черновой, но почетной работы умыкания, а между тем дядя Сандро не нашел способа внушить Аслану мысль о добровольном отречении от невесты. И хотя дядя Сандро верил в свою звезду, как никто в мире, он все-таки сильно волновался. В ночь накануне умыкания он настолько сильно волновался что это заметил даже Аслан. — Слушай, Сандро, — сказал он ему, — ты так волнуешься, как будто не я женюсь, а ты. — Родителей твоих жалко, — вздохнул дядя Сандро. — Для них это будет такой удар. Тут большевики власть захватили, а тут еще сын женился на крестьянке. Они лежали в одной комнате в своих кроватях. Из соседней комнаты — доносился мирный храп головореза Теймыра. «Как-нибудь уладится», — успокоил его Аслан, проявляя традиционную беззаботность дворянства, благодаря которой отчасти они и упустили власть. Через несколько минут дядя Сандро почувствовал по его дыханию, что беззаботность Аслана отнюдь не была наигранной. И вот на следующий день... Они стоят у подножья могучего каштана над проселочной дорогой, от которой в этом месте ответвляется тропа, ведущая к одному из выселков. Все договорено. Три девушки из этого выселка, среди которых невеста Аслана, после воскресных игрищ в центре села будут возвращаться к себе домой. И тогда веселый головорез Теймыр выскочит на тропу, подхватит одну из них, и та, для приличия побарахтавшись в его объятиях, через несколько минут окажется рядом со своим женихом, и они все умчатся туда, где их ждут. С минуты на минуту девушки должны появиться на дороге, а дядя Сандро все еще ничего не придумал. Стоит ли удивляться, что обычно решительное лицо дяди Сандро На этот раз несло на себе печать неведомого ему гамлетизма. И вот девушки появились. Две из них весело щебетали, делясь воспоминаниями о воскресных игрищах, а невеста Аслана, она же возлюбленная Сандро, с грустным лицом шла рядом с ними, не в силах перенести эту двойную нагрузку. Когда ее нежный печальный профиль мелькнул на дороге, внутри у дяди Сандро все перевернулось. — Какая из них? — шепнул веселый головорез Тимир и облизнулся, предвкушая свой сладостный труд. — Та, что с краю, поближе к нам, — тихо ответила слан, и девушки скрылись в зарослях бузины, куда нырнула тропка, ведущая к их выселку. Хищно пригнувшись, Теймыр пошел через кусты азалей, чтобы неожиданно выскочить на тропу впереди девушек. Через десять минут раздались душераздирающие крики, и вдруг, как медведь, ломая кусты, Теймыр появился у каштана с девушкой на плече, которая беспрерывно кричала и колотила его по лицу свободной рукой. Аслан замер с приоткрытым ртом. — Нет-то! Не то нет «Та!» — опомнившись, закричал Слан. «Как не та!» — заорал головорез, которого сейчас никак нельзя было назвать веселым. Сбросив свою несмирившуюся полонянку и утирая рукой окровавленную щеку, он добавил. «Ты же сказал «та», что с краю поближе к нам!» «Не та! Не та!» — снова закричал Слан. «Видно, они переменились местами!» «Какого дьявола ты мне ничего не сказал?» — заорал Теймыр, оборачиваясь к девушке. «Да еще всю щеку мне расцарапала. С горящими ненавистью глазами растрепанная и ощерившаяся девушка стояла воинственно озираясь, и дядя Сандро, несмотря на то, что был занят головоломными расчетами и в то же время чувствовал себя в сильнейшем цейтноте, — выражаясь современным языком, однако, несмотря на все это, успел заметить, что она хорошенькая, и даже вспомнил, что где-то видел ее, но не мог вспомнить где. — А ты у меня спрашивал? — закричала девушка, подбоченившись и даже придвигаясь к Таймыру. — Мало тебе, изверг! Жалко, что я тебе глаза твои не вырвала! — Ладно, уходи, — сказал Аслан. «А ты беги за моей! Только не бери ту, что в красной кофточке, волочи другую!» Теймыр зашумел в кустах Азалий и вдруг обернулся. «А если они кофточками обменялись?» «Этого не может быть!» — закричал Аслан. «Она же с ума сходит по мне!» Теймыр скрылся в кустах. «А ты чего стоишь? Иди!» махнул рукой Аслан, показывая ошибочно украденной девушке, что она свободна. Он был взволнован неудачным началом умыкания и сейчас нервно оправлял полы своей черкески, одновременно вглядываясь в ее белоснежную поверхность, словно стараясь понять, не запятнала ли его черкеску эта неудача. «Я никуда не уйду!» дерзко крикнула девушка, оглядывая Аслана и дядю Сандро, словно оценивая их. И дядя Сандро опять мучительно вспоминал, что где-то ее видел, но никак не мог вспомнить, где. Главное, она была тогда во что-то другое одета. И почему-то это было важно, что она была во что-то другое одета. Но во что? Ах, вот во что! Ни во что! Бинокль принца Ольденбургского — висевший у него на груди и при резком движении толкнувшийся ему в грудь, напомнил об этом. И мы теперь убеждаемся, что дядя Сандро не всегда опускал бинокль, когда в его кругозоре появлялась не его возлюбленная. Во всяком случае, один раз не успел опустить. «Как не уйдешь?» Раздраженно, но и рассеянно переспросил Аслан, потому что прислушивался к тому, что должно было произойти на тропе, а там, по-видимому, ничего не происходило. «Так, не уйду!» — крикнула девушка, приводя в порядок свои волосы и из-под лобья бросая на осла на горящие взгляды. «Вы меня опозорили на глазах у подруга, а теперь бросаете? Не выйдет!» «Да кто тебя позорил?» — заорал Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и удивляясь, что ничего не слышно. — Ты же видишь, ошибка! — Вы меня похитили! Вы должны жениться! — резко отвечала девушка. — Иначе мои братья перестреляют вас, как перепелок! Она привела в порядок свои косы и теперь опять подбоченилась. — Оба, что ли? — рассверепел Аслан потому что со стороны тропы все еще ничего не было слышно. «Зачем же оба?» — с неслыханной дерзостью отвечала девушка. «Мне хватит и одного!» «Ты слышишь, что она говорит?» — обратился Аслан к дяде Сандро и, как бы с некоторым опозданием, осознавая социальные изменения, произошедшие в стране, добавил. «Пораспустились!» С этими словами... Он оправил серебряный кинжал, висевший у него на поясе. Но, судя по всему, этот его воинственный жест не произвел на девушку должного впечатления. Девушка то и дело переводила свой пылающий взгляд с дяди Сандро на Аслана, в каждом из них стараясь угадать будущего жениха и одновременно коварного хитреца, который ищет способа избавиться от нее. И тут, именно тут, в голове у дяди Сандро, Мгновенно выстроилось гениальное решение его неразрешимой задачи. Подобно истинным художникам и ученым, которые, долго мучаясь творческой загадкой, внезапно во сне или по сцеплению внешне случайных слов или событий, находят разгадку, мучившей их задачи, дядя Сандрос вдохновенной ясностью осознал, что делать. Девушка права. — сказал дядя Сандро твердо. — Кто-нибудь из нас должен на ней жениться. — Уж во всяком случае не я! — ответил Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и уже сильно нервничая. Видно, пока головорез Теймыр возился с этой полонянкой, неожиданно обернувшейся самозванкой, девушки успели далеко уйти или вообще дали стрекача. Посмотрим, — сказал дядя Сандро. — «Во всяком случае девушка хорошая, уж поверь мне». «Не спорю, девушка хорошая», — согласился Аслан, начиная осознавать нависшую над ним опасность. Он знал, что если весть о том, что ее слегка умыкнули и бросили, коснется слуха ее братьев, еще более дерзких, чем она, дело может окончиться кровью. Они не посмотрят на его род, тем более в такое время». Впрочем, и раньше в таких случаях мало кто вдавался в генеалогию. Аслану показалось, что девушка понравилась Сандро. Было бы забавно, — подумал он, — привести сегодня двух невест. Это было бы по-нашенски, по-кавказски, по-дворянски. Вот так с другом умыкнул невесту, а чтоб и друг не скучал, прихватил заодно и ее подружку. «А что?» — сказал Аслан, подмигивая дядя Сандро. — Наша шазина и хорошенькая, и стройная, как косуля. — Это точно, — согласился дядя Сандро, и тут затрещали кусты азалий, и веселый головорез мир появился с милой невестой Аслана, обреченно повисшей у него на плечах. Но я тебе, Аслан, должен сказать что-то печальное. — Что еще? тревожно спросил Аслан и двинулся к своей невесте, но дядя Сандро его опередил. — Вот это, я понимаю, скромная девушка! — крикнул веселый головорез, и, поставив на землю грустно поникшую невесту Аслана, стал утирать обильный пот, струившийся по его лицу. — Отойди, я у нее должен что-то спросить, — сказал дядя Сандро, — И Теймыр, пробуя ладонью слегка кровоточащую щеку, расцарапанную шазиной, отошел. — Ты еще здесь, драная кошка! — крикнул он, увидев ее. — Я никуда не уйду! — отвечала она. — А если вы меня опозорите, мои братья перестреляют вас, как перепелок! — Пусть остается, — подмигнул ослан веселому головорезу. «Я тут кое-что надумал». «Уж не собираешься ли ты жениться на обеих, как турок?» спросил Теймыр, теперь утирая лицо и шею большим платком. «Поумнее что-то придумал», — отвечал Аслан с загадочной улыбкой, кивнув на дядю Сандро. А дядя Сандро в это время приводил в действие свой гениальный план. «Слушай внимательно», — сказал дядя Сандро своей возлюбленной. «Вот что я придумал. Ты скажешь ему, что у тебя родственники эндурцы. И до конца держись за сказанное. Остальное получится само». «Ладно», — сказала слегка обалдевшая от всех этих дел возлюбленная дядя Сандро, хотя все еще и невеста Аслана, — «я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка». «Неважно, по какой линии», — быстро уточнил дядя Сандро. «Главное, держись за сказанное!» «Да что вы там расшушукались?» — крикнул Аслан. «Не равен час, кто-нибудь нагрянет!» «Я тебе должен сказать что-то важное», — промолвил дядя Сандро и с мрачным выражением горевестника подошел к Ослану и отвел его в сторону. «Да что мы тут будем сходку устраивать?» — пробормотал Аслан, Чувствуя, что предстоит что-то неприятное, и понимая, что от него невозможно увильнуть. Тут дядя Сандро сообщил ему печальную весть. Он сказал, что вчера до него дошел слух о том, что у его невесты бабушка по материнской линии Эндурка. И так как он сам вчера не мог у нее проверить, правда ли это, он всю ночь волновался Но ничего не говорила Слану, чтобы не расстраивать его, если этот слух не подтвердится. Но вот, к сожалению, она сама сейчас подтвердила. Ты меня убил без ножа, тихо завыла Слан. Простая девушка, да еще и эндурка. Теперь я навсегда потерял отца, мать, братьев, сестер. Знаю. — сказал дядя Сандро и твердо добавил. — Я тебя выручу. — Выручи! — озарился Аслан. — Любой подарок за мной! — Одного быка приведешь к нам во двор, — сказал дядя Сандро, все еще испытывавший слабость к быкам. — Двух быков! — воскликнул Аслан. — Нет, одного хватит скромно возразил дядя Сандро. Ну как ты меня выручишь? воскликнул Слан. Я женюсь на ней, сказал дядя Сандро торжественно, как человек, берущий на себя выполнение трудного долга. Ты опешил Ослан. Да, я, сказал Сандро. Мой отец, простой человек и он не будет дознаваться, какие там у нее родственники по материнской линии. — Но согласится ли она? — воскликнул Аслан. — Она же меня любит! И как я ей в глаза посмотрю после этого? — Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро. — А потом она перед тобой виновата. — В чем? — оживился Аслан, очень хотевший, чтобы она перед ним была виновата. — Собираясь замуж за такого родовитого человека, как ты, — важно сказал дядя Сандро, — она тебя должна была предупредить, что у нее эндурская примесь. — Тоже верно, — согласился Ослан. но ведь я никогда у нее об этом не спрашивал. Мне такое в голову не могу прийти. — Но ты уверен, что она согласится выйти за тебя? — Я постараюсь ее уговорить. — — сказал дядя Сандро, — ведь теперь ей некуда деться. — Вообще-то я тебя ей очень хвалил, — обнадежил его Ослан, Но ради бога, Сандро, избавь меня от разговора с ней! Мне будет ужасно стыдно! — Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро. — Но куда же ты ее приведешь? Ты ведь не подготовился к женитьбе! Спросила Слан, имея в виду, что по абхазским обычаям жених, умыкающий невесту, не сразу приводит ее в свой дом. К твоим родственникам? сказал дядя Сандро просто, мы оба женимся. Я на твоей бывшей невесте, а ты на этой, как ее? Шазине! Снова опешила Слан и, оглянувшись на Шазину, бдительно следившую за ними, взглянул на свою белоснежную черкеску, словно спрашивая у нее совета. «Да», — сказал дядя Сандро неумолимо, — «во-первых, она прекрасная девушка, во-вторых, мы ее опозорим, если, умыкнув, не женимся на ней, а в-третьих, твои родственники ждут тебя с невестой, а получится, что ты ввел их в расходы ради того, чтобы женить своего друга. Насмешка получится». Ой, сказала Слан и схватился за голову. Я про них совсем забыл. Если я не женюсь, пойдет сплетня, что я не смог умыкнуть девушку. В том-то и дело, снова согласился дядя Сандро. Это запятнает мою честь, сказала Слан и снова оглядел свою белоснежную черкеску. В том-то и дело, снова согласился дядя Сандро. Но мне ужасно, неловко, вдруг задумался ослан. На глазах у собственной невесты жениться на ее подруге. Ничего, сказал дядя Сандро. Твоя невеста тоже на твоих глазах выйдет замуж за твоего друга. Как так? пыхнул ослан. По твоему собственному желанию, напомнил ему дядя Сандро. Да, успокоился ослан. По-моему собственному. — Слушай, — спохватился Аслан, — а вдруг Шазина тоже с эндурской примесью? Тогда я лучше женюсь на своей. Тут дядя Сандро испугался. — Ну уж такого невезения не может быть! — воскликнул он. — Я сейчас все узнаю. Чувствуя, что тело его от волнения покрылось холодным потом, дядя Сандро подошел к Шазине. Заставить свою возлюбленную признать себя эндуркой, когда она абхаска и тут же уговорить чужую девушку, если она с эндурской примесью, чтобы она выдавала себя за чистокровную абхаску было и для дяди Сандро слишком. — Послушай, — тихо сказал дядя Сандро, подойдя к девушке, — говори только правду. В твоем роду есть эндурцы. — Эндурцы! — Взвизгнула девушка, и глаза ее метнули в глаза дядя Сандро две молнии. «Вы посмотрите, через какую бесовскую хитрость они от меня хотят избавиться! Да мои братья только за то, что вы так подумали, перестреляют вас, как перепелок!» «Все», — сказал дядя Сандро, — «ты выходишь замуж». «За кого?» — полыхнула самозванка достаточно уместным любопытством. — За Аслана, — сказал дядя Сандро, — и больше ни слова. — За Аслана? — слегка опешила девушка. — Разве у них с Катей не было? — Не было! — перебил ее дядя Сандро, чувствуя приступ ревности. — Не было и не могло быть! Дядя Сандро подошел к своей возлюбленной, и сказал ей, что она больше не невеста Аслана, а его невеста. Главное — держать себя в руках. Никакой радости. Легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур. Возлюбленная дядя Сандро, почти ничего не соображая, кивнула ему и опустила голову. «Эх, Катя, Катя!» сказала слан со стороны наблюдавшей за ними и почувствовавшей, что дядя Сандро ее уговорил. Зачем ты мне сразу не сказала правду? Ты у меня не спрашивал, ответила Катя и вовсе потупилась. Ознакается! Все решено! Зычно воскликнул дядя Сандро. На лошадей! Поклянись Аллахом, что в тебе нет индурской примеси! Последний раз взмолился Аслан, болезненно вглядываясь в свою новую невесту и одновременно как бы извиняясь перед старой, показывая ей причину, по которой он не мог не отступиться от нее. — Эндорской примеси! — возмутилась Шазина. — Не смеши людей! Да мои братья! — Про твоих братьев мы уже слышали, — сказал дядя Сандро. — Быстрее в путь! — Чудо! воскликнул веселый головорез Теймыр. кто бы подумал, что эта вертехвостка такого парня отхватит. Но у нас только четыре лошади, вспомнила слан, первым подходя к альшаннику, где были привязаны лошади. Эта вертехвостка так хотела замуж, сказал веселый головорез, что я думаю, она рядом с лошадью побежит. Так и побежала, опять воскликнула шазина. — Да мои братья! — Не надо так ее называть, — сказал Аслан примирительно. — Ты же знаешь, чья она теперь невеста? — Кажется, разобрались, — сказал Теймыр и тронул поцарапанную щеку. — Мы с Асланом сядем на мою лошадь, — сказал дядя Сандро. — Она вынесет обоих. Девушек посадили на лошадей, причем Аслан помогая Кате сесть на лошадь с женским седлом, проявил благородный такт. То есть, изменив содержание первоначального замысла, мы имеем в виду смену невест, он оставил в целости техническую сторону. Катя должна была сесть на эту лошадь, и она на нее села. Впрочем, мужское седло, шазини по ее характеру, было как раз в пору. Дядя Сандро гостеприимно предоставил свое седло Аслану, а сам уселся сзади, на спину своего рябого скакуна. «Если б я знал, что вы оба женитесь, — сказал веселый головорез, — я бы третью для себя приволок!» «Поздно! — отозвался дядя Сандро из-за белой черкески своего друга. — К тому же для жениха тебе шазина подпортила портрет!» Они ехали гуськом, глухой лесной тропкой, И Теймыр, он был впереди, иногда оттягивал кнутовищем камчи, нависавшие над тропой буковые, ольховые, каштановые ветви, оплетенные лианами обвойника, и давал проехать остальным. Сквозь могучий, заколюченный лес, потом сквозь узорчатые папоротниковые пампы, стреноживающие лошадиные ноги, и снова в зеленый, влажный сумрак леса переплетенного всеми ветками и корнями, опутанного всеми лианами, задыхающегося от собственного яростного обилия, и неожиданно как вздох, расступающегося возле шумной речушки с несколькими светлыми, покорно склоненными ивами на берегу, как бы намекающими на возможности христианского начала в буйном царстве языческого леса. Намек этот, как нам кажется, кавалькадой остался непонятым. Молодые люди, крича и щелкая камчами, загнали лошадей в поток, и лошади, то и дело упираясь, шли через него, косясь друг на друга, вплескивая гривами, фыркая, цокая копытами, оскальзываясь на камнях дна, спотыкаясь и гневно вздергиваясь, и тогда девушки ахали, А молодые люди смеялись и с гиканьем, огрев лошадей камчой, вымахивали на крутой берег, поросший кустами облепихи и тамариска. Дядя Сандро чувствовал нестерпимое веселье, клокотавшее внутри него, но сдерживал себя изо всех сил, чтобы Аслан ничего не понял. Аслан то и дело поглядывал на свою бывшую невесту, потом переводил взгляд на новоиспеченную, иногда как бы не понимая, откуда она взялась, а потом приглядывался к ней, привыкая к своему новому положению. Впрочем, когда тропу обступали особенно колючие кустарники или лошади входили в воду, он забывал об обеих невестах, целиком озабоченной боязнью оцарапать или закапать брызгами воды свою белоснежную черкеску. Шазина то и дело оборачивалась в сторону жениха и почему-то прыскала от смеха, и дядя Сандро удивлялся ее дерзости, думая, что она смеется, вспоминая подробности всей этой истории. Удивление его, однако, вскоре сменилось гневным изумлением, когда выяснилось, что на самом деле она оборачивается на них и смеется необычайной, видите ли, ребезне его Чубарова-скакуна, его прославленной гордости. Не успел дядя Сандро прийти в себя от этой неслыханной дерзости, как Шазина вслух предположила, что ее братья, хоть убей их, ни почем не сели бы на этого хвостатого ребого змея, Дяде Сандро захотелось отправить ее назад, и притом пешком, но боязнь, что в этом случае Аслан вернется к первому варианту своей женитьбы, остановила его. Но, видно, дерзости ее не было предела. На полпути к дому родственников Аслана лошадь дяди Сандро стала слегка отставать, все-таки ей трудновато было под двойной нагрузкой. «Так это шазина и тут не удержалась, чтобы не надерзить!» «Быстрей!» — сказала она, оборачиваясь на своего жениха. «А то мои братья догонят!» А да твои братья богу свечку поставят, что избавились от тебя!» — крикнул Теймыр-головорез. «Ее братья!» — осторожно вступил Саслан за свою невесту. «Храбрые, уважаемые парни!» — Это видно по ней, — не унимался веселый головорез. — Она же тебя просто умыкнула. По правде сказать, тебя бы надо было посадить на лошадь с женским седлом. — Друзья, — предупредил Слан, только не надо так шутить в доме, куда мы едем. Они могут обидеться за меня, не понимая, что вы шутите. Все согласились с ним, и остаток пути, пока еще можно было что-нибудь видеть, Аслан то и дело поглядывал на свою невесту, стараясь к ней привыкать и потихоньку влюбляться. Ночью Кавалькада прибыла в дом, где их ждали. Хозяева, конечно, очень удивились, что друзья привезли двух невест. Но по законам гостеприимства, чтобы скрыть свое замешательство, они придали ему противоположное направление, то есть удивлялись тому, что их третий спутник приехал без невесты. За пиршественным столом гости и друзья просидели почти до утра. Длинный след ногтя шазины, перерезавший щеку веселого головореза, сначала выдавался за смутный намек на некие сложности, возникшие при умыкании, но постепенно, с выпитыми стаканами, этот смутный намек превращался в прозрачный намек на пулю преследователей, чиркнувшую щеку Теймыра. Любопытствующие пытались уточнить преследователи, какой именно невесты задели своей пулей Теймыра? Скорее всего, братья Шазины, отвечал веселый головорез, они особенно неистовствовали. Я одного не пойму, выбрав удобное мгновение, спросила Слану Кати. Почему ты, когда Теймыр схватил Шазину, не сказала, что он ошибся? Разве девушка может навязываться? — отвечала Катя вполне искренне. — Может, ты передумал? Может, еще что? — Тоже верно, — согласился Аслан, однако, продолжая внимательно вглядываться в нее, спросил. — Ну, ты довольна, что выходишь за Сандро? Дядя Сандро успел ударить ее ногой под столом, чтобы она была по сдержанней. — Ты же сам говорил, что он хороший, — сказала Катя, может быть, тайно объясняя причину своей влюбленности? — Да, конечно, я сам, — твердо подчеркнул Аслан. Дней десять новобрачные прожили в этом гостеприимном доме, и каждое утро, когда они выходили из своих комнат и встречались на веранде, Аслан почему-то пытливо заглядывал в глаза своей бывшей невесты. Не исключено, что он все еще искал в ее глазах и не находил следов, легкого благопристойного траура. За это время его юная жена дважды стирала его белоснежную черкеску, а веселый головорез Теймыр шутил по этому поводу, говоря, что в самом ближайшем будущем Шазина перекрасит его черкеску, чтобы не так часто ее стирать, и при этом, скорее всего, в красный цвет, чтобы слиться с наступившими временами. — Никогда! — Отвечала Слан даже в виде шутки, не принимая такого будущего. Но вот, как водится, приехали родственники молодых мужей и развезли их по своим селам. Две свадьбы были справлены в двух домах уже независимо друг от друга. Дней через двадцать после свадьбы дядя Сандро увидел, что к большому дому подъезжает ослан, ведя на веревке хорошего рыжего быка. Белоснежная черкеска победно сверкала на ослане. Дядя Сандро обрадовался гостю и даже почувствовал некоторые угрызения совести за этот подарок, но не принять его уже было нельзя. В доме дяди Сандро именитый гость был встречен прекрасно, а милая Катя так и летала, стараясь как можно лучше принять своего бывшего жениха. Все же не дал перекрасить черкеску, напомнил дядя Сандро шутку Теймыра головореза. Как можно, сказал Аслан горделиво, как бы намекая, что Абхазский дворянин все еще контролирует не только порядок в семье, но и в самой Абхазии. Когда дядя Сандро со Сланом остались одни, тот ему сделал неожиданное признание. Должен тебе сказать, Сандро начал Аслан, что я немножко усомнился в твоей честности. И теперь хочу покаяться перед тобой. Очень уж подумалось мне, все это странно получилось. Я решил, что ты это все подстроил. И то, что Теймыр-головорез приволок Шазину, и то, что невеста моя вдруг оказалась с индурской примесью. Несмотря на гнев и обиду, Я решил трезво во всем разобраться, прежде чем мстить за оскорбление моей чести и чести моего рода. И я рассудил так. Если ты подстроил так, что Теймыр схватил Шазину, которая, конечно, была влюблена в меня, я от нее правду никогда не узнаю. Но тогда, — подумал я, — почему она так сильно расцарапала щеку Теймыру? И я так себе ответил на этот вопрос чтобы все это было похоже на правду. «Ну, хорошо, думаю. Если Сандро соврал, что у Кати бабушка индурского происхождения, то бабушку он не может подменить. Я узнал, где она живет, поехал в Индурск и убедился, что все это правда. Да, ты был настоящим другом, а меня попутал бес». «Что правда?» — опешил дядя Сандро. — Что она индурского происхождения? — сказал Аслан. — Как индурского? — Вскричал дядя Сандро. — А ты что, не знал? — теперь опешил Аслан. Но дядя Сандро уже взял себя в руки. — Индурского, но по материнской линии, а не по отцовской! — воскликнул дядя Сандро. — Так я же об этом и толкую, — успокоил его Аслан. Вотцовской отцовской у нее все в порядке. Я всегда буду помнить о том, что ты меня выручил. У меня родители со старыми понятиями. А то бы я от Кати никогда не отказался. А индурство в новой жизни, я думаю, не должно мешать. — Нет, конечно, — согласился дядя Сандро, мысленно жалея, что в свое время отказался от второго быка. — Я думаю... «Новая жизнь сама склоняется к эндурству». «Мои родители тоже так думают», — важно согласился Аслан. «Так что не унывай. Все к лучшему». На следующий день Сандро и его молодая жена провожали Аслана в обратный путь. Дядя Сандро, как водится провожать уважаемых гостей, поддерживал ему стремя, и одновременно, как водится у гостеприимных абхазцев, уговаривал его остаться погостить. Но вот мягкий носок сапога Аслана вошел в подставленное стремя, он попрощался с молодоженами, выехал в открытые ворота и зарысил в сторону своего дома. Так закончилась история женитьбы дяди Сандро. Я не услышал в такой же ласковый осенний день Правда, лет пятьдесят спустя. Мы сидели у него во дворе на и шкуре в тени инжирового дерева, потягивая из граненых стаканов холодный кисловатый айран, смесь простокваши с водой. Рассказывая эту историю, дядя Сандро время от времени подносил к лицу огромный плод золотистой айвы, похожий на морду льва казалось, внюхиваясь в тонкий аромат могучего плода, он через его запах приближает дни молодости, как некогда через бинокль принца Ольденбургского приближал купающихся девушек. Время от времени тетя Катя выходила из огорода с небольшой плетеной корзиной в руке, наполненной фасолью в стручках и фиолетовыми баклажанами. Баклажаны она относила на кухню, а фасоль высыпала на пол веранды, где она досушивалась. Проходя мимо нас, тетя Катя снисходительно улыбалась, как бы показывая, что рассказ дяди Сандро не надо принимать так уж всерьез, но от нечего делать можно и послушать. Рассуждение о ямочках на щеках и тем более эпизод, связанный с биноклем, дядя Сандро передавал с оглядкой, чтобы тетя Катя этого не слышала. «Вот так, обманом. Она женила меня на себе. И, как видишь, я до сих пор с ней живу», — заключил он свой рассказ, не обращая внимания на то, что тетя Катя приближалась к нам с очередной корзиной, наполненной фасолью. Она услышала слова дяди Сандро, и хотя видно было, что она это слышит не в первый и даже не в десятый раз, она остановилась, поравнявшись с нами, поставила корзину на землю, и с выражением обиды посмотрела на дядю Сандро. «Почему же обманом бессовестные твои глаза?» сказала тетя Катя с некоторым усталым упорством. «А то не обманом!» бодро подхватил ее слова дядя Сандро. «Я же тебе сказал! Скажи, что ты эндурка, а ты что сказала?» «А я сказала. Хорошо, я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка». «Какой ж тут обман, бессовестные твои глаза!» «Вот эндурский характер!» — воскликнул дядя Сандро, восхищаясь, как мне кажется, и упрямством своей жены. «Редкое свойство, присущее исключительно эндурским женщинам, и полнотой отсутствия юмора у своей жены, тоже редкое качество, присущее эндурцам обоего пола» однако дающие ему самому неисчерпаемые возможности для проявления собственного юмора. Сколько лет прошло, она толдычит свое. Я же считал, что выдумал твое индурство козлиная голова. А если бы ты тогда мне сказала, да, я на самом деле с индурской примесью, еще неизвестно, женился бы я на тебе или нет. Ты скажи... Чем эндурцы хуже тебя? Опять же с некоторым усталым упорством спросила тетя Катя. Да они в сто раз лучше тебя. Они и пьют меньше. Пьют меньше, повторил дядя Сандро саркастически. Не могут, потому и пьют меньше. Эндурцы стараются для своей семьи, для своего дома, для своих близких, проворковала тетя Катя, погружаясь в грезу эндурского очагалюбия но, очнувшись, тоскливо добавила, «А ты?» «Вот в этом твоя эндурская дурость и сказывается», — отвечал дядя Сандро. «Ты до сих пор не можешь понять, как это важно для жизни людей, чтобы они весело, с умом, не спеша, ели, пили, слушали мои рассказы иногда сами кое-что вставляли, если у них есть что вставить». Ты забываешь свой возраст! безнадежно вздохнула тетя Катя. Заладила! махнул рукой дядя Сандро и, повернувшись ко мне, добавил. Нет, я тебе честно скажу, для индурки моя жена даже слишком хороша. Больше пятидесяти лет со мной живет и пока тьфу тьфу не сглазить, не отравила. Интересно, кого это эндурцы отравили? С некоторым вызовом спросила тетя Катя. Она уже приподняла было свою корзину, но теперь снова поставила ее на землю. — Ты лучше спроси, кого они еще не отравили, — сказал дядя Сандро и, приподняв Айву, внимательно внюхался в нее, словно заподозрив, не отравлена ли она эндурцами. — Нет, видимо, еще не успели. Он опустил руку с Айвой на шкуру и обратился ко мне. — Эндурцы! Испокон веков ядами промышляют. Они с такой хитростью яды пускают в ход, Ни один прокурор не подкопается. Например, ты гостишь у эндурца, А у него в это время враг в этом же селе или в соседнем. И этот индурец тебе говорит, Слушай, живет тут один человечек, Он о тебе слышал много хорошего, Зайди к нему, уваж, Он тебе устроит хлеб-соль. Только не говори, что я тебя к нему послал потому что ему от этого стыдно будет. Так зайди к нему в дом, как будто тебя ночь застала в этом месте. И ты доверчиво идешь к этому человеку, радуясь, что люди знают про твои хорошие дела, а ты не думал, что они об этом знают. Ты даже иногда думал, вроде маловато у тебя хороших дел, но оказывается нет. Оказывается, хороших дел у тебя достаточно, и добрые люди об этом знают. И ты доверчиво идешь к этому человеку, думая обрадовать его и принять у него хлеб-соль. И ты приходишь к нему, и он, бедняга, устраивает тебе хлеб-соль, потому что деться некуда, гость. Но тот индурец, который послал тебя к нему, уже дал тебе яд, и он подействует на тебя через сутки. И ты, приняв хлеб-соль, ложишься спать у этого добродушного человека и умираешь. И на следующий день милиция, челиция, доктор Моктур, и они узнают, что ты отравлен, и твоего бедного хозяина сажают в тюрьму, как отравившего ни в чем повинного человека. Вот так эндурцы иногда расправляются со своими врагами. И что интересно, он лично против тебя ничего не имеет. Он только думает про своего врага. А то, что ты при этом умрешь, — Ему и в голову не приходит. — А если, допустим, — смеюсь я, — ты обещал пойти к этому человеку, но не пошел? — Ничего страшного, — махнул рукой дядя Сандро. — В следующий раз другого пошлет. А то, что ты неповинно умираешь, ему даже в голову не приходит. — Не слушай старого дурака, — говорит тетя Катя, как бы сердясь на себя за то, что сама заслушалась. Она решительно берется за корзину и, уходя, бросает. — Его арестуют за язык рано или поздно. И правильно сделают. Только перед людьми и стыдно. Она поднимается на веранду, а дядя Сандро с добродушной иронией на самом деле любит старый хитрец. Поглядев ей вслед, снова нюхает Айву и говорит. — Мне бы на нее в перевернутый бинокль смотреть а я, глупый, приближал. На эндурца всегда надо в перевернутый бинокль смотреть, подальше от него держаться. И в том, что я тогда чуть не сверзился с дерева, был божеский знак, но я его не понял. «Осторожно, эндурка!» — крикнул мне Бог, но я тогда его не понял. «А теперь что? Теперь поздно». Дядя Сандро. Спросил я. А что вы вообще думаете о женщинах? Всякой женщине, мимоходом ответил дядя Сандро, явно продолжая думать об индурцах, можешь сказать одно и никогда не ошибешься. При таком характере могла бы быть покрасивее. Но индурцы, это совсем другой разговор. Дядя Сандро разглаживает усы. Явно довольный, что добавил еще несколько штрихов к неустанно созидаемому психологическому облику индурцев, Он задумчиво затихает. Я вытягиваю из стакана кислую прохладу айрана и взвешиваю в уме афоризм дяди Сандро. По-моему, он просто хорош. Я думаю, не выдать ли его в кругу друзей за собственный экспромт или сохранить для очередной главы романа о жизни дяди Сандро. После некоторых колебаний прихожу к выводу, что не стоит выбалтывать. Растащат, потом не докажешь, что ты первым его раздобыл. Вот так, ради творчества, приходится себя во всем ограничивать. А что оно дает? С веранды доносится шорох стручков, который все еще, поворачивая, перебирает тетя Катя. В окно веранды, щебетнув на лету, влетает ласточка, и, косо полоснув пространство помещения, она это сделала быстрее, чем я описал, вылетает в другое окно. Какая ей была надобность влетать в веранду и вылетать из нее? Никакой. Чистое озорство. Но это знак жизни». Ее восторженная роспись в воздухе, и этим все оправдано. Солнце греет, но не печет. В зеленой листве корявых мандариновых деревьев золотятся зреющие мандарины. Отсюда, с холма, видны пригородные дома, окруженные фруктовыми деревьями, среди которых бросаются в глаза оголенные от листьев деревья хурмы, ветки которых как бы утыканы багряными плодами. — Дядя Сандро, — спрашиваю я, решив отблагодарить его за афоризм, — что это я часто слышу, что эндурцев называют парашютистами? — Так оно и есть, — оживляется дядя Сандро. — Их сейчас на парашютах спускают к нам. — Кто спускает? — спросил я. — Неизвестное, но враждебное государство твердо отвечает дядя Сандро. «Неужели вы можете поверить, — говорю я, — что, несмотря на погранзаставы, радарные установки и всякую технику, иностранные самолеты могут залетать на нашу территорию и сбрасывать парашютистов?» «Зачем мне верить, если я точно знаю? — отвечает дядя Сандро. «Горные пастухи то и дело находят в горах парашюты». «А сколько тысяч таких парашютов гниет в непроходимых лесах?» «Между прочим, хороший материал, — говорят. Ему сносу нет». «Вы видели такого пастуха?» «Нет, — говорит дядя Сандро. Я что, председатель колхоза, что ли?» «Да он и председателю не покажет, чтобы парашют не сдавать в милицию. Прекрасный заграничный материал. И на летний костюм хорош» и на матрац годится, и палатку можно из него сделать, не протекает. — Дядя Сандро, — сказал я спокойно и твердо, — это абсолютно невозможно. — Ну да, — сказал дядя Сандро и поднес Айву к лицу, — ты поверишь тогда, когда индурец прямо на голову тебе спустится. — Но он не такой дурак. «Ну, как это возможно?» — начал я слегка повышать голос. «Ведь индурцы жили в наших краях, когда еще самолетов не было!» «Ну и что?» — невозмутимо ответил дядя Сандро и снова понюхал Айву. «Самолетов не было, но парашюты были!» «Но как же парашюты могли быть, когда самолетов не было?» — попытался я достучаться до логики. «Ты как палка!» «Все прямо понимаешь», — сказал дядя Сандро и, положив Айву на шкуру, продолжал. «Для каждого времени свой парашют. Вот ты смеешься, когда я говорю, что индурцы опутали нас по рукам и по ногам. Но я с тобой иду на спор. Возвращаясь в город, ты будешь идти мимо дома правительства, где все наши министерства. Выбирай любой этаж» и пройди подряд десять кабинетов. И если в восьми не будут сидеть эндурцы, я выставлю тебе и любым твоим друзьям хороший стол и даю клятву больше ни разу не говорить об эндурцах». «Вы это всерьез?» — спросил я, пораженный таким оборотом разговора. Дело в том, что его домыслы об эндурцах никогда не опирались на цифры, А теперь он вдруг прямо обратился к статистике. Конечно, сказал дядя Сандро и, приподняв львиномордую айву, внюхался в нее, как эстет в розу. Но если ты проиграешь, ты выставишь мне стол в ресторане и признаешься перед всеми моими друзьями, что ты был слепой телок, которого дядя Сандро всю жизнь тыкал в сосцы правды. «Идет!» — согласился я и тут же вспомнил, что он говорил мне неделю назад. Дело в том, что новый секретарь ЦК Грузии Шеварднадзе начал кампанию по борьбе со всякого рода взяточниками и казнокрадами. В связи с этим в нашем городе, как и во всех других городах Грузии и Абхазии, побежал слух, что теперь крайне опасно кутить в ресторанах, потому что туда приходят переодетые работники следственных органов и устанавливают, кто именно прокучивает ворованные деньги. Неделю тому назад, в разговоре со мной, коснувшись этой темы, дядя Сандро сказал, что теперь он никогда не войдет в ресторан, даже если его шапку туда закинут. Этим самым он одновременно намекал, что имеет какое-то отношение к подпольной жизни местных воротил, хотя я точно знал, что он никакого отношения к ним не имеет. Сиживал за их столами, пивал их напитки, но к делам никогда не допускался. Это я знал точно. Сейчас, в связи с нашим спором, я ему напомнил его высказывание насчет шапки, закинутой в ресторан. «Ты меня не так понял», — сказал дядя Сандро. «Те люди, которые следят за посетителями ресторанов, — Смотрят, кто будет расплачиваться. А тут я уверен, что расплачиваться будешь ты. — Хорошо, посмотрим, — сказал я, и, попрощавшись с дядей Сандро, стал уходить. Я уже спускался по тропке, ведущей к калитке, когда из-за мандариновых кустов услышал его зычный голос. — Когда будешь заказывать стол? — «Скажи, что дядя Сандро будет за столом, а то тебе подсунет плохое вино, тот же эндурец!» Через двадцать минут я уже был возле дома правительства. Я на минуту замешкался у входа. Я здорово волновался. Я сам не ожидал, что так буду волноваться. Я не знал, какой этаж выбрать для чистоты эксперимента. Почему-то я остановился на третьем. Он мне показался наиболее свободным от игры случая. Перешагивая через одну-две ступеньки, я вымахал на третий этаж. Передо мной был огромный коридор, по которому лениво проходили какие-то люди, пронося в руках дрябло колыхающиеся бумаги. Я пошел по коридору и, отсчитав справа, почему-то именно справа, десять кабинетов, Распахнул дверь в последний и остановился в дверях. За столом сидел лысоватый немолодой эндурец, и когда я открыл дверь, он посмотрел на меня с тем неповторимым выражением тусклого недоумения, с которым смотрят только эндурцы, и притом только на чужаков. Я быстро закрыл дверь и направился к следующему кабинету. Толкнул дверь, и сразу же мне в лицо Ударила громкая эндурская речь. За столом сидел эндурец, и двое других эндурцев стояли у стола. Говорили все трое, и все трое замолкли на полусловии, как только я появился в дверях, словно обсуждался план заговора. Замолкнув, все трое уставились на меня. Гейзер паники вытолкнул в мою голову мощную струю крови. Я распахивал дверь за дверью, и как в страшном школьном сне... Когда тебе снится, что экзаменатор отвернулся от стола и разговаривает с кем-то, а ты переворачиваешь билеты в поисках счастливого, но в каждом незнакомые вопросы, а ты все ищешь, счастливый билет, уже тоскуя по первому, который все-таки был полегче остальных, а счастливый все не попадается, а экзаменатор вот-вот повернется к столу, и у тебя уже не будет возможности выбрать билет, и ты уже забыл, где лежит тот первый, что был полег легче остальных и похитроватой улыбки экзаменатора, который теперь слегка развернулся к тебе и договаривает то, что он говорил кому-то. Ты понимаешь, что улыбается он тому, что делаешь ты, и ты вдруг догадываешься, что он все это заранее знал, что он нарочно отвернулся, чтобы полнее унизить тебя. Вот так и я. Вот так и я. Открыл восемь дверей, и в каждом из восьми кабинетов сидел эндуриц. Я в отчаянии открыл девятую дверь. В кабинете оказался очень молодой эндуриц, и он очень доброжелательно посмотрел на меня. Я рванулся к нему и замер у стола. Сидя за столом, он кротко и внимательно следил за мной. «Извините», — сказал я, — «я хочу вам задать один вопрос». «Пожалуйста», — ответил он, застенчиво улыбаясь и тем самым как бы беря на себя часть моего волнения. «Вы эндурец?» — спросил я, может быть, слишком прямо, а, может быть, самой интонацией голоса, умоляя его оказаться не эндурцем или, в крайнем случае, отказаться от эндурства. Молодой человек заметно погрустнел. Потом, бессильно прижав ладони к груди, он встал и, склонив как бы отчасти признающую себя повинной голову, промолвил. — Да. — А что, нельзя быть эндурцем? — Нет, нет! — крикнул я. — Что вы! Конечно, можно! — Прав эндурия, правь! С этими словами я выскочил из кабинета и, не переставая бормотать «Правь, Эндурия, правь!» скатился с третьего этажа и вырвался на воздух. Я очнулся у моря в открытой кофейне, где для успокоения души заказал себе две чашки кофе по-турецки. То, что дядя Сандро оказался прав, потрясло меня. Однако после первой чашки Успокоившись и поостыв на морском ветерке, я вдруг понял, что только в двух кабинетах сидели безусловные эндурцы. Это там, где громко разговаривали и осеклись, когда я открыл дверь, и там, где молодой человек склонил свою отчасти признающую себя повинной голову. Остальное дорисовало мое испуганное воображение. Второе открытие потрясло меня еще больше, чем первое — значит, и я способен поддаваться этой мистике. Теперь я понял, как это получилось. Сначала я был абсолютно уверен, что утверждение дяди Сандро безумно. Но в самой глубине души мне хотелось, чтобы восторжествовала не убогая реальность действительности, а фантастическая реальность. Хотелось, чтобы жизнь была глубже, таинственней. Поэтому признав первого владельца кабинета эндурцем, я как бы дал фору маловероятной мистики. Но когда во втором кабинете оказались эндурцы, да еще так внезапно и враждебно осеклись, когда я открыл кабинет, произошла мгновенная кристаллизация идей. Очень уж неприятно, когда люди осекаются на полуслове при виде тебя. Впрочем, Теперь мне было легче выставить дяде Сандро стол, чем повторять эксперимент. Интересно отметить, что среди гостей, которых дядя Сандро привел в ресторан, трое оказались индурцами. Он и раньше с ними встречался, вступая с ними в идеологические поединки, и сейчас двое индурцев в течение почти всего вечера спорили с дядей Сандро, кстати, вполне академично, пытаясь доказать, что они, эндурцы, менее коварны, чем абхазцы. Дядя Сандро доказывал обратное. «Ваши ядами приторговывают, вот что плохо!» Начал один из эндурцев и вдруг изложил вариант текста, весьма близкий к каноническому, если только текст дяди Сандро принять за таковой. «Я посмотрел на дядю Сандро, но он ничуть не смутился». Холодным твердым взглядом он опрокинул мой скептический взгляд, даже как бы приказал мне. «Не верь! Тавтология мнима!» А между прочим, третий эндурец почему-то отмалчивался, попивая вино и прислушиваясь к спорищам. Я спросил у него, что он думает по поводу этого спора. «Он прав», — неожиданно сказал этот эндурец, кивнув на дядю Сандро. Глаза его были печальны. Мне стало его ужасно жалко, и я, не зная, как его утешить, взял из общего блюда самую большую форель, так нежно зажаренную, что на шкурке ее все еще прозолачивались девственные крапинки, и переложил в его тарелку. «Все это ерунда!» — сказал я, легонько похлопав по его согбенной спине, поощряя ее в сторону распрямления. «Не обращай внимания! Ешь!» Спина его не вняла моему поощрительному похлопыванию, а наоборот затвердела, отстаивая свою форму. Тем не менее, этот печальный эндурец взялся за форель, обратив на нее свою сиротливую согбенность. «Кстати, читатель может здесь опрометчиво схватить меня за руку и сказать, «Неправда, в каком то ресторане Абхазии в наше время можно заказать форель?» Отвечаю — почти в любом, но только в том случае, если вы находитесь в обществе дяди Сандро. Одним словом, вечер прошел неплохо, тем более, что кроме основной темы были и другие, достаточно забавные. За полночь мы расстались с застольцами, и часть пути до дому шли с дяди Сандро. Я вспомнил Эндурца с печальными глазами и спросил, что он о нем думает. Эндурец, признающий коварство эндурцев, сказал дядя Сандро назидательно, это и есть самый коварный эндурец. Признавая коварство эндурцев, он делает нас добродушными, а потом, уже через наше добродушие, еще легче добивается своих эндурских целей. На этом мы расстались с дядей Сандро. Кстати, и без дяди Сандро у нас в городе относительно индурцев говорится черт знает что. Так два-три раза в году город наполняется слухами, что индурцы захватили власть в Москве. Как захватили? Почему захватили? И главное, кто допустил, что захватили, неизвестно. Все знают одно: индурцы захватили власть в Москве. При этом говорится, что одной из первых реформ в стране, которые проведут эндурцы в ближайшее время, это объявление всех народов нашей страны эндурцами, правда, с указанием атевистических оттенков, как то «русские эндурцы», «украинские эндурцы», «эстонские эндурцы», «грузинские эндурцы», «армянские эндурцы», «еврейские эндурцы» и так далее. Сами эндурцы будут называться эндурские эндурцы, со скромным пояснением коренное население. Однако без указания коренное население какого именно края или республики или страны или земного шара, эта зловещая недоговоренность больше всего пугала наших. Они выходят коренное население, значит, мы пришли? Выходит, вздыхает собеседник. Слухи о захвате власти эндурцами обычно держатся с неделю. В таких случаях попытка навести справку у самих эндурцев обычно ни к чему не приводит. Да нет, уклончиво отвечает эндурец, вечно у нас преувеличивают. В таких случаях Наши иногда бросаются с расспросами к москвичам, которые только что приехали к нам отдыхать. Но и они толком ничего не знают, хотя, между прочим, не слишком скрывают опасения быть захваченными кем-нибудь. «Лишь бы не китайцы», — говорят москвичи. Все эти слухи в основном распространяет эндургенция. Считаю, что пора объяснить, что это такое. Наша интеллигенция давным-давно расслоилась на две части. Меньшая ее часть все еще героически остается интеллигенцией в старом русском смысле этого слова, а большая ее часть превратилась в эндургенцию. Внутри самой эндургенции можно разглядеть три типа. Либеральная эндургенция, патриотическая эндургенция и правительствующая эндургенция. Либеральная эндургенция обычно плохо работает, полагая, что, плохо работая в своей области, она тем самым хорошо работает на демократическое будущее. Понимает демократию как полное подчинение всех ее образу мыслей. Дома при своих или в гостях у своих всегда ругают правительство за то, что оно не движется в сторону парламента. Глядя на просторы Родины чудесной, Нередко впадают в уныние, представляя грандиозный объем работ предстоящей либерализации. Однако при наличии взятки легко взбадриваются и четко выполняют порученное им дело. Взятки берут в том или ином виде, но предпочитают в ином. Берут с оттенком собирания средств фонд борьбы за демократию. Патриотическая эндургенция и ее местные национальные ответвления. Подобно тому, как их отцы и деды делали карьеру на интернационализме, эти делают карьеру на патриотизме. Внутри старой идеологии патриотическая идеология существует как сертификаты внутри общегосударственных денежных знаков. Обычно плохо работает и плохо знает свою профессию, считая, что приобретение знаний, часто связанное с использованием иностранных источников, принципиально несовместимо с любовью к родине. Элегически вспоминает золотые 30-е годы, а также серебряные сороковые, часто ругает правительство за то, что оно превратилось в парламентскую говорильню. Это не мешает ей время от времени входить в правительство с предложением пытающихся эпатировать, этапировать. Патриотическая эндургенция считает своим долгом все беды страны сваливать на представителей других наций. Эту свою привычку любит выдавать за выражение бесхитростного прямодушия. «С восторгом, глядя на просторы Родины чудесной», в конце концов приходит в уныние, вспоминая, сколько инородцев на ней расположилось. Однако при наличии взятки быстро взбадривается и довольно сносно выполняет порученное дело. Взятки берет в том или ином виде, но предпочитает в том. Берет с намеком собирания средств на алтарь Отечества. Судя по размерам взяток, алтарь в плачевном состоянии. Правительствующая эндургенция работает плохо, считая, что любовь к правительству отнимает столько сил, что ни о какой серьезной работе не может быть и речи. Правительствующая эндургенция тоже иногда поругивает правительство за то, что оно, не замечая ее одинокой любви, недостаточно быстро выдвигает ее на руководящие должности. Эндургенцию двух других категорий ненавидит, но патриотическую побаивается, и кое-что ей уступает, боясь, что иначе она отнимет все. Считая свое умственное состояние государственной тайной, с иностранцами никогда не заговаривает, а только улыбается им извиняющейся улыбкой глухонемого. Глядя на просторы Родины чудесной, иногда впадает в уныние, представляя, сколько инакомыслящих может скрываться на такой огромной территории. Однако при наличии взятки легко утешается и довольно четко выполняет порученное дело. Одинаково берет как в том, так и в ином виде. Берет с оттенком помощи вечно борющемуся Вьетнаму. Любимое занятие — рассказывать а если под рукой карта и показывать, сколько иностранных государств могло бы вместиться на просторах Родины Чудесной. Но пора вернуться к нашей теме. Обычно в таких случаях, когда слух о том, что индурцы захватили власть в Москве, еще держится, любую случайность принимают за тайный знак. Например, все сидят у телевизоров и смотрят проводы какого-нибудь министра. Ну, министры, как известно, куда-нибудь уезжая, целуются с остальными министрами. Так уж принято у нас. Футболисты, хоккеисты, министры — все целуются на экранах телевизоров. И вот, значит, министры целуются, и вдруг в толпе провожающих какой-нибудь третий степенный, а главное, никому неизвестный руководитель хитровато улыбнулся с заднего плана. И тут сидящие у телевизоров издают грохот, какой бывает на стадионе, когда забивают гол. Он! Он! кричат все в один голос. Все в его руках! Интересно, что через несколько дней, когда все убеждаются, что ничего не случилось, и страна плавно движется в прежнем направлении, слухи эти полностью отменяются. Видно, что-то сорвалось. «Говорят наши. Но разве теперь узнаешь, что?» Однажды в «Центральной газете» ругали одного дирижера. «Ну, подумаешь, ругают дирижера. Кому это интересно?» Но когда через неделю в той же газете, ничего не говоря о его предыдущих ошибках, сообщили, что он с огромным успехом дает концерты в Америке, мухущане пришли в неслыханное волнение. Ведь такого не бывало никогда. Номер газеты, где ругали дирижера, многими легкомысленно порванный или выброшенный, предприимчивые люди для ясности сопоставления стали продавать за 10 рублей, и достать его было невозможно. Сравнивая обе заметки, мухущане пришли к выводу, что индурцы установили полный контроль над правительством, и сейчас... Давая наперекор прежней, положительную заметку о концертах дирижера, они показывают, что теперь они все перевернули, и теперь все будет наоборот. При этом, как водится, наши заглядывали в лица местных эндурцев, чтобы установить, как они намерены вести себя в связи с таким необыкновенным возвышением. Но индурцы вели себя с таинственной сдержанностью, что оптимистами понималось как обещание лояльности по отношению к нашим, а пессимистами понималось как временная уловка в связи с переброской основных сил в Москву. Одним словом, у нас все время чего-то ждут, и хотя сам ты давно ничего не ждешь и доказываешь другим, что ждать нечего, ты невольно и сам начинаешь ждать, чтобы, когда кончится время ожидания других, напомнить им, что ты был прав, говоря, что ждать было нечего. А так как время ожидания других никогда не кончается, вот и выходит, что и ты вместе со всеми ждешь, что у нас все все время чего-то ждут. В сущности, это даже неплохо. Было бы ужасно, если бы люди ничего не ждали. Смирись, гордый человек! и живи себе в кротком или бурном, как мои земляки, ожидании чего-то. Однако становится грустно. Вот так начинаешь за здравие, окончаешь за упокой. Что смолкнул веселье глаз? Русь, дай ответ. Не дает ответа. Дядя Сандро. Дай ответ. Иногда дает.